Глава 16 Еще до захода Солнца мы добрались до верхней точки нужного нам перевала. Однако на другую сторону гор решили пока не соваться, только немного спустились, ища похожую расщелину, где коротали прежнюю ночь, и тут же устроились внутри, согревая озябшие ладони горячим дыханием. Костер разводить догон больше не позволил слишком близко незнакомый лес, и слишком велика была вероятность привлечь к себе внимание. Поэтому воинам пришлось греться друг от друга, а мне — облина, которого снова, как и вчера, затолкали в самый дальний угол. Мастер Драмт, задумчиво покосившись на улегшегося на холодный пол фейра, довольно долго наблюдал, как вокруг меня потихоньку собираются тени. Потом проводил глазами вернувшихся оборотней, из которых Мейр, устав за целый день зверем, тут же перекинулся. Окинул его обнаженную спину рассеянным взором, отмечая про себя стремительность, с которой кожа Миры очищалась от рыжеватой шерсти. Наконец дождался, пока тот оденется, и осторожно пересел ближе. «Фантом, можно еще вопрос?» Я отпихнула от себя голову лука, настойчиво лезущего под левую ладонь, шикнула, когда он упрямо потянул зубами за куртку. Двинула по уху открытой ладонью, поняв, что одного голоса недостаточно. А вскоре отвесила сочный подзатыльник, решительно закрыв этот трудный вопрос. Волк сначала недовольно засопил обделенной лаской, но выход нашел быстро. Перебежал на другую сторону и пристроился с левого бока, чтобы мне стало неудобно пихать его правой рукой. После чего все повторилось снова, и он, наконец, затих. От левой ладони он был готов терпеть даже подзатыльники и сутками ждать, пока мне не надоест. Пришлось сердито шипеть, пихать его ногой и долго ругаться, но в итоге остановились на том, что он не кладет свою тяжелую голову мне на грудь, а я изредка почесываю его за ухом. И вот когда эта ненужная возня все-таки прекратилась, мастер Драмт осторожно спросил, Скажи, фантом, откуда ты взял такого необычного фейра? Пристроившиеся поодали рейзера с любопытством обернулись, догон со своей пятеркой тоже заинтересованно покосился, Алин тут же навострил уши. Он выносливый, задумчиво, словно размышляя, сказал Маг. Осторожный, послушный. Даже я бы сказал, слишком послушный. Мы иногда создаем таких фейров, которые не могли бы ослушаться хозяина. Но обычно это приводит к потере собственной воли. А твой остается разумным и даже самостоятельно принимает решения. — Конечно, — оскорбленно фыркнул Шерри. — Я же не тупая скотина. — Он ведь понял, что я сказал. Внимательно посмотрел на меня мастер. Я кивнула. «А можно узнать, где научились так искусно совмещать разумы животного и магически наведенной сущности? И где отыскались гении, которые сумели создать такое совершенное творение?» Лин снова фыркнул, но на этот раз менее сердито. Я покосилась на торчащие изо всех стен уши и осторожно сказала. «Вы ведь знаете, мастер Драмт, я пришел сюда издалека». «Да, Его Величество что-то такое упоминал. Значит, это в твоей стране маги достигли такого значительного продвижения?» «Вообще-то, не знаю. Мне его подарили, совсем маленького и слабого». «Хм...» В глазах мага зажглись искры неподдельного интереса. «Быть может, он пришел к тебе оттуда, откуда и некоторые иные знания?» «Возможно». Я улыбнулась шире, по достоинству оценив чужую деликатность. «Но я не стану этого утверждать. Ты еще не принял решение относительно моего вчерашнего вопроса?» «Я приму его после нашего возвращения. Думаю, сейчас этот вопрос рассматривать бессмысленно». «Безусловно». Довольно улыбнувшись, Мак отодвинулся. «Кстати, ты вчера интересовался магическими умениями нашего короля». Я хмыкнула. «Точно, но вы ловко ушли от ответа». «Так вот, у его величества довольно редкий дар», словно не услышал насмешки мастер Драмт. «Он умеет влиять на чужие разумы, иногда чувствовать отголоски чужих эмоций и, возможно, осваивает искусство чтения мыслей». «Я говорю «возможно», потому что наверняка этого никто не знает. Его величество очень скрытен». «Но что же привело вас к таким выводам, господин Мак? спокойно спросила я, напряженно размышляя. «И что-то заставляет предполагать, что у него есть скрытые возможности, о которых мало кто знает?» «Его величество — хороший правитель», — тонко улыбнулся мастер Драмт. и он полностью устраивает церковь, что тоже весьма немаловажно. А церковь не смущает подобный дар? Все в этом мире происходит по воле Аллара. Я удивленно дрогнула. «Это что вы мне сейчас процитировали? Учение? Разумеется. Оно тебе знакомо? Еще бы!» — криво улыбнулась я, подумав о Библии. «Только немного в другой трактовке». — Кстати, а ты знаешь, что люди с твоим типом Дэри почти не поддаются магическому влиянию? — неожиданно спросил маг. — И то, что подобный дар встречается почти так же редко, как и дар его величества. У меня сузились глаза. — Нет, не знал, и все время думал, откуда к моей персоне такой пристальный интерес. — Подобных тебе церковь быстро прибирает к рукам. Дар, позволяющий избегать чужого воздействия, особенно важен для карающих. Собственно, он есть у них у всех. Даже у его преосвященства Гарана только выражен слабее, чем твой. «Как вы это определяете?» «По цвету», — охотно откликнулся маг. «В чистой дейре основной цвет белый. У простых людей его сравнительно немного, а основной тон серый, желтый или зеленоватый». У магов имеются алые оттенки, если приверженность к огненной стихии, синие-голубые, если к воздуху и воде, коричневые, если есть сродство к земле, а бывают насыщенно золотые, как у его Величество. Я чуть сузила глаза. Сколько же белого вы видите у меня? Не очень много. Вдруг огорушил меня маг. Но лишь потому, что мешает носимый тобой артефакт. Он поглощает энергию. Однако по косвенным признакам могу предположить, что белого в твоей дэри примерно половина. Это много или мало? Быстро спросила я, кинув выразительный взгляд на напрягшегося аса. Много. Спокойно ответил мастер Драмт. Насколько я знаю, у его высокопреосвященства Алтара Георса дэри состоит из белого цвета на две трети. У священников второго круга почти как у тебя. Третьего чуть меньше половины. Затем идут карающие, у которых количество белого колеблется в среднем до третьей ширины дыри, И далее по убывающей. Церковь верит, что именно этот дар был некогда передан первому алтару самим лучезарным. Ведь белый — это изначально цвет самого Аллара. Поэтому знак церкви всегда только белый. И на флаге Валиона преобладает именно он. Я припомнила флажки над палатками в лагере и кивнула. «Да, верно. Герб Валиона — золотое солнце, встающее над одинокой горой, изображённое на ослепительно-белом фоне. А над шатром воинствующего святоши всегда билось безупречно чистое белое знамя. Понятно теперь почему». Да и плащи они свои белоснежные, похожие на плащи крестоносцев, тоже не зря носили. В общем, принцип ясен. Осталось лишь уточнить некоторые детали. «А почему с таким даром чаще всего становятся карающими?» — снова спросила я. Чтобы легче было разбираться с темными магами и с высшими демонами тоже. Каждого ребенка проверяют на наличие этого дара, почти в каждый его приход в церковь. потому что известно, что дар иногда открывается очень поздно. Признаться, я был удивлен, увидев тебя с подобным даром, но при этом узнав, что ты не попал под пристальное внимание церкви. Думаю, гарант, когда вернется, непременно, доложит о тебе алтару. Я нахмурилась. А вот это лишнее. И вообще я больше к храмам ни ногой. Не надо мне такого счастья. И не надо, чтобы меня изучали, как лабораторную крысу за стенках какого-нибудь особо закрытого монастыря, подозрительно напоминающего гестапо. Сейчас-то Гаран вряд ли ко мне сунется. Дело еще полно, прорыв перед носом. Но когда угроза перестанет маячить перед внимательными глазами его преосвященства, надо мной попытаются взять плотное шефство. И в этой связи мне, наконец, стал ясен многообещающий взгляд Гарана при нашей последней встрече. Я пристально взглянула на мастера Драмта. «А зачем вы мне это рассказываете, господин Мак? «А я любопытный», — усмехнулся он. «И мне не менее интересно взглянуть на твой дар поближе. Значит ли это, что у церкви и магистерии довольно напряженные отношения?» Мак выразительно покосился на прислушивающихся рейзеров. «Трудный вопрос, юноша». Но должен признать, что было время, когда церковь была против проявления любой силы, кроме силы Алар, И было время, когда святой престол выступал против образования магистерии. Понятно, внутренние войны на почве несогласия по вопросам веры, неразрешимые противоречия. Святоши наверняка считали магов приспешниками Айда, так как, дескать, их сила не от светлого бога. Доказательство то, что Алар вряд ли допустил бы появление темных магов в своем чистом и светлом мире. Следовательно, любой дар потенциально опасен и, соответственно, подлежит немедленному уничтожению. Вместе с носителем. Ё-моё, как бы тут ни повторилась история со средневековыми кострами. К счастью, Киорд VII, дед Энара II, еще 200 лет назад сумел разрешить эти разногласия. пояснил мастер Драмт, видимо, почувствовав мое настроение. «С тех пор между Магистерией и Престолом существует договоренность, по которой каждый из наших выпускников проверяется на наличие тьмы ставленником алтара, или же им самим. Своеобразный контроль, который выгоден обеим сторонам». За это церковь приняла магов как еще одно выражение воли Аллара и разделила в своем понятии обычных магов и темных. Я хмыкнула. Умный был король Киорд. Догадываюсь, сколько нервов ему попортило противостояние церкви и магов, раз уж только с появлением жреца все это более или менее прекратилось. Маг дипломатично промолчал. А я больше не стала задавать провокационных, затрагивающих веру вопросов, потому что додумать все остальное не составляло особого труда. Как выясняется, 200 лет назад церковь и магистерия перешли от открытой войны на новый уровень противостояния, в подполье. Что было раньше, гадать тоже долго не надо. Опыт моего родного мира достаточно хорошо описан в учебниках истории. Вот только здесь святоши оказались чуть более терпимыми, так что согласились на видимость мирного сосуществования. Как вынуждены согласились на него и маги, которым белые плащи в свое время наверняка попортили немало крови. А теперь каждый из них потихоньку строит козни другому, и не исключено, что перехватывает особенно любопытных индивидуумов, стремясь взять их под свое крыло. Что это давало церкви, понятно. Пока существует неверон, карающие были и будут востребованы. Но вот что получало от этого магистерия? Не из природной же вредности они воровали друг у друга кандидатов в маги или священники. Суть-то дара все равно остается одна. Ну, чуть больше там белого или чуть меньше, какая разница? Или она все-таки есть? Ведь способность не поддаваться магии в некоторых ситуациях может стать гораздо важнее, чем просто магический дар. Черт, я все еще слишком мало знаю, хотя, наверное, шанс это выяснить у меня есть. На собственной шкуре, разумеется, потому что чует мое сердце, за мою Дере уже развернулась нешуточная борьба. Иначе зачем бы мастер Драмт стал меня так откровенно предупреждать? «Благодарю вас, мастер, за разъяснение», — многозначительно поклонилась я. Мастер Драмт снова улыбнулся. «Не за что, юноша. Я рад расширить ваш кругозор в любое время». «Ага, и свой собственный, разумеется, тоже. Хитрец». «Ладно, запомним и воспользуемся, раз нам дают столь явные намеки. Заодно подумаем, как впоследствии избежать пристального внимания церкви. А пока все на боковую. Пора спать и надеяться, что рассказанное сегодня в один прекрасный день не превратится для меня в самый настоящий кошмар». К следующему полудню мы успешно переварили высшую точку маршрута и благополучно спустились почти до середины противоположного склона. Спуск был отличным, ровным, прямым, как стрела. Наклон горы приемлемым, так что дело пошло гораздо быстрее, чем на подъеме. И уже к вечеру мы буквально скатились к самому подножию гор, успев и местность внизу рассмотреть, и к расщелине приглядеться, и даже плотно перекусить. все же спускаться — это вам не в гору переть. С этой стороны идти было гораздо удобнее. Ноги не резали острые скалы, склон выглядел относительно пологим, и к тому же почти от самой вершины оказался покрыт редким леском, который отлично прикрывал наши передвижения от возможных наблюдателей, давал неплохую тень, позволил вдоволь напиться из ледяного ручья и вообще был довольно приветливым. Но это только здесь, наверху. Тогда как, начиная от самого подножия гор, дальше во все стороны тянулся совсем другой лес, мрачный, подозрительно притихший, мертвый, хотя и отнюдь не пустой, совершенно такой, как хорон когда-то, и это явилось первым признаком близкого присутствия не только прорыва, но и печати. Придется разделиться и искать место прорыва двумя отрядами. С досадой сказал наш командир, внимательно осмотрев лес, вернее его верхушку, потому что нижний этаж был полностью закрыт густой тенью от плотно переплетенных веток. Сверху оказалось невозможно увидеть, что творится там, вдалеке. Соответственно, Эрхас решил воспользоваться испытанным способом хасов. Нет. Мудро возразил ниш рейзер с немалым стажем. Если мы разделимся. Нас уничтожат вдвое быстрее. Это не леса Валиона. Это почти что наш хорон. Точно, согласно кивнула я, благоразумно не встревая в разговор. Его не удастся прочесать, как вы привыкли, весомо добавил Ниш. Если я правильно понимаю, твари тут тьма, и все они проснутся к вечеру. А если лес действительно такой же, как в долине, то некоторые гады и сейчас не дремлют. возможно нас уже почуяли эрхаз догон нахмурился хочешь сказать что они не боятся солнца сразу видно что вы господа никогда не видели настоящий хорон усмехнулся эрдал нет такой твари которая не боялась бы солнца но если бы вы хоть раз побывали в хороне то знали бы что света в нем даже в полдень практически нет Деревья полностью перекрывают небо и не пускают вниз ни одного лучика, поэтому часть тварей бодрствует даже сейчас. И поэтому же нам ни в коем случае нельзя разделяться. Тогда как ты предлагаешь искать прорыв? А, ни на что. Ниш кивнул в сторону настороженно прислушивающихся оборотней. Да, и Гай тоже, пока наш проводник. Я едва заметно нахмурилась. Я могу дать вам только направление. Этого вполне достаточно, заверил меня Ниш. Но сроки могут быть больше, чем один день. Я бы, пожалуй, рискнул заночевать неподалеку от границы леса, а вглубь пошел бы только завтра. Эрхаз с досадой прикусил губу. Его величество дал нам всего три дня на поиски. Они истекают сегодня. Его величества тут нет. Если мы не вернемся еще через трое суток, он отправит сюда второй отряд, пояснил Дагон, хмурясь все больше и больше. Лишние люди, лишний риск. Мы ведь прошли так легко, только благодаря счастливой случайности. Угу, кивнула я, и загадочному зверю Уру. На меня отовсюду покосились с большим сомнением. Решили, кажется, что Ура я вообще выдумала для смеха. «Мы выходим немедленно». Наконец принял решение Эрхас. «Двигаемся до темноты столько, сколько успеем». «Неразумно, командир», — возразил Ниш. «В хороне даже сумасшедшие не ночуют. Надеяться на то, что прорыв находится ближе одного дневного перехода глупо, так что нам все равно, когда ночевать, и я не вижу необходимости оттягивать этот момент». «Возможно, конечно, нам повезет обнаружить место прорыва раньше, но я бы не стал на это рассчитывать. Поэтому собирайтесь, выходим». Я выразительно переглянулась с братьями. «Что ж, в чем то он прав. Скорее всего, хотя бы один раз заночевать в этом нехорошем лесу нам все таки придется. Так что какая разница, в какую ночь на нас нападут, в эту или следующую? Но, с другой стороны, ниш же прав». «Раньше времени соваться на глупо. Переждали бы до утра, завтра успели бы пройти намного дальше, чем сегодня. Быть может, и смогли бы до второй ночи добраться до места. Правда, тут, оказывается, еще король мешается, требуя от нас выполнения каких-то дурацких сроков. Да еще грозился, что вместо нас, неудачников, пошлет сюда кого-то еще. Фу, как страшно!» Жаль только, что люди, которые пойдут вторыми, уже не будут прикрыты хранителями. Серых котов осталось всего шестеро. Так что они при всем желании не смогут разорваться, поспевая и тут, и там. Да и не бросят они меня. Наверняка упрутся и никуда не уйдут, даже если я попрошу. Соответственно, двинувшиеся за нами святоши точно попадут, как петухи во щип. И хоть они мне сильно не нравились, я, пожалуй, соглашусь с догоном. Двум смертям не бывать, одной не миновать. Незачем рисковать лишними жизнями. Короче, вот так. Впрочем, приказ уже отдан, поэтому все нечего больше обсуждать. Командир сказал, остальные только ластами шелестят или хорадочно гадают про себя, как бы получше выполнить его волю. На то он тут, собственно, и нужен, чтобы, выслушав его мнение, решительно сказать свое твердое слово. Меня, правда, гложет сомнения, что в данном случае это слово действительно твердое, но деваться некуда. Сам собой прорыв не закроется, а у догона были основания вести отряд дальше немедленно. «Ладно, поживем, увидим, и своими глазами убедимся, насколько и кто из нас был прав. В конце концов, я тоже не уверена в том, как лучше поступить». «Свой резон есть в каждом из двух предложений, так что я могу лишь попытаться подправить ситуацию, если она вдруг выйдет из-под контроля. Для того я тут и есть. Для того где-то за соседним склоном терпеливо таятся серые. Для того есть знаки, лин и мои тени. Этого должно хватить даже при самом скверном раскладе. Ведь если их убьют... Давайте будем реалистами. Они все равно вернутся ко мне». Все четверо, и надо думать, в призрачном состоянии станут менее уязвимыми для тварей. Правда, потом мне придется из кожи вон вывернуться, чтобы вернуть им тела. Но я при любом раскладе не уйду отсюда без результата. А если совсем прижмет, то Элина на крыло подниму. Печать значит много больше, чем моя сомнительная тайна, и гораздо больше, чем мой личный комфорт. Так что пошли, что ли? Приняв решение, собирались мы быстро и без лишних разговоров. Большую часть продуктов, которые еще оставались, скинули под приметным деревом, раскорячившимся над приличной по размеру ямой. Туда же бросили одеяло и плащи. Все, поспать нормально нам больше не удастся. А на обратном пути, если выживем, снова заберем. Фляги наполнили водой заново. Неизвестно, где еще доведется отыскать ручей, Доспехи закрыли сверху длинными халатами, чтобы не отсвечивали. Но ну, мне и братьям это без надобности. На спине Лина целенаправленно передвинули тяжелые сумки оборотней, чтобы он мог их без промедления скинуть. Проверили остальное снаряжение, и на мгновение застыли перед тем, как сделать первый шаг вниз. Не знаю, молятся ли Рейзеры перед выходом в хорон. Понятия не имею, что они говорят про себя, к кому обращаются и кого вспоминают. Не знаю, принято ли у них вообще обращаться к Алару. Но мне почему-то вдруг захотелось перекреститься и тихо сказать «Ну, с Богом». Странно, да? Никогда не была привержена этим суеверием, хотя временами с одинаковой частотой поминаю и Бога, и чёрта. То ли от воспитания, не привившего почтения к первому и опасения ко второму. То ли просто не видя разницы, а то ли вообще по причине одной лишь привычки. Но тут вдруг шевельнулось что-то в душе. Впервые, пожалуй, захотелось сказать братьям что-нибудь эдакое. У меня даже перед первой печатью не было такой потребности в ритуалах. А тут как накатило. «Отче наш!» Внезапно вспомнилось бормотание бабушки всякий раз, когда ей доводилось поклониться красному углу в своей старенькой квартиры. «И же си на небесе!» Я прикрыла глаза, тщетно пытаясь поймать ускользающее ощущение чего-то нового. Попыталась припомнить, что там дальше в молитве. Сосредоточилась, потому что новое ощущение было необычным. А потом услышала тихий шорох под ногами, мгновенно потеряла настрой и с разочарованием вздохнула. «Нет. Видимо, не дана мне истинная вера. Не могу я отрешиться от реальности». И не могу, к сожалению или к счастью, довериться чьей то высшей воле. Пусть даже это воля могучего бога, который хотя бы краешком присутствует в этом необычном мире. Эх! Увидев, как воины Архаса первыми начали спуск, я встряхнулась, поправила шлем и двинулась следом, снова превратившись в безликого фантома и выкинув посторонние мысли из головы.